Глава 3. Весна в этом году была быстрой. В одну неделю рыжее солнце слезало горячими языками лучей, рыхлый и потемневший снег с полей, и сразу буйно, яростно вскипели бело-розовым цветом вишнёвые и яблоневые сады. Тёплый, неповторимый дух пробудившейся свеже вспаханной чёрной земли смешался с дурманящим запахом цветов. и окутывая село будоражил и пьянил всё живое чувствуя весеннее томление приливающую силу жизни начали видеть гнёзда птицы после чистых дождей вылезли из-под дёрна на белый свет крепенькие подснежники и пролески над полями на свиствывая носились чёрными стрелками ласточки и стрижи ловили мошкару сейчас они ещё спят Шурка лежит на сене и думает обо всём и ни о чём. Вернее, он думает о своей семье, об отце и матери, об их прошлом. Но так как точно прошлого он не знает, то по обрывкам, по замечаниям постепенно в сознании складывает некую историю, легенду, которая становится правдой, правдой для него, потому что он верит. А излагается она отстранённым рассказом, который он сам того не замечая сочиняет сейчас. В последнюю войну прибился к выдаве Марии Турченко, раненый в живот, а потому списанный со службы под частую солдатик из северного города Архангельска. Мария маленького роста, бойкая, смуглая, похожая на цыганку, черноволосая уральская казачка. Алексей же непомерно длинен, по-северному голубоглаз и светловолос. Кацап презрительно называла его вся многочисленная родня казачки. Торочили сестры Катька и Дуська, брось его, выгони болезного, мы тебе знаешь, какого казака найдем. Ворчали братья Федор и Павел, чтоб мы роднились с этим примаком, но не сладкая вдовья доля одной растить двух малых. остался Алексей в станице. Конец войне подоспела засуха, спасали только кукурузные лепёшки. В тот день Мария взяла столько два початка кукурузы. Видела это соседка, и уже вечером пришёл в их предавленный бедою, притихший дом участковый и колокольня. Собирайся в район. Что ж ей идти, сказал Алексей. А ребятишки как? Пойду уж я-то Дали ему по числу початков два года. Валил лес в Сибири, ломил уголёк в шахте, не роптал на судьбу и выжил, но никогда не рассказывал о том, что видел. Мария ждала, билась с жизнью один на один. Тут и показала себя казачья родня. Старшая сестра Катька за долг забрала со двора у вдовы последние кизяки и кукурузные бодели, которыми зимой топили печь. И пришлось бы зимовать в совсем нетопленной хате, да спасибо председателю колхоза разрешил брать опилки обрезки и обрезки из трушку на пилораме. Ходила в даваи в поле, резала зимой сухой примороженный бурьян на ростопку. Алексей вернулся по весне, бледный до синевы, худющий, одни глаза до да ушей торчком. До позднего вечера сидел в их покосившейся мазанке, Слушал рассказы жены и пришедшего в гости однополчанина, безного инвалида Кости Бублика. А на утро встал с лежанки и пошёл через улицу в просторный дом, в гости к родственничкам. Шёл быстро, хмурясь и на ходу размахивая заочугуненными кулаками. Мария возилась у печки с горшками, когда запыхавшаяся соседская девчонка бешено забарабанила в дверь. «Теть Марусь, дядя Алексей Гришку убивает!» Во дворе у сестры хриплый лая рвущегося с цепи кобеля. На земле зятево окровавленное лицо. Как она утащила Дубравина, как Христом Богом молила сестру не заявлять, всего и не расскажешь. На другой день собрали они свои пожитки и пошли на станцию. Длинный Алексей, перегнувшись пополам, толкал перед собой тачку с примусом, табуретом, чугунками и прочим нехитрым skarбом. Чуть позади Мария несла на руках младшего Мишку. За её подол держался, перебирал как гусёнок босыми лапками Иван. Старшенькая Зойка помогала отчему сбоку, подталкивала тачку. Сороками трещали бабы на улице, пацаняты высовывались из-за ворот, показывали вслед младшим Дубравинам языки. С ненавистью целил разбитым, почерневшим глазом, в сутулую, с выпятившимися лопатками спину Дубравина, свояк Гришка. Сестры Марии на улицу не вышли, застыдились. Ушли из станицы они навсегда. А сели в северном Казахстане, в совхозе. Алексей пошёл в совхозную кузню молотобойцам, Мария стала работать дояркой. Через много лет родился у них ещё один сын, Поскрёбыш, отцов любимчик Шурка. Однако в тот же год утонул, купаясь в речке Мишка. Алексей сам выстругал и сбил ему гроб, сам выкопал в уголке тихого, затравевшего деревенского кладбища могилку. А когда похоронили, Остались вдвоём с Марией у маленького холмика. Алексей сказал: "Значит, укоренились на этой земле. Своя могила есть. Тут и будем жить". Шурка очнулся от забытья только тогда, когда Джуля, шутя, хватанул его за ногу. "Бог мой!" театрально воскликнул он и оглянулся вокруг. Стадо разбрелось, солнце высоко, крикнул собаки. Ай, дада мой, собирай телят, а то в школу опоздаю.